Девушки, те, что шагают Сапогами черных глаз По цветам моего сердца, Девушки, опустившие копья На озера своих ресниц, Девушки, моющие ноги, В озере моих слов